Абуладзе нахмурился. О чем-то подумал и поднял трубку, набирая номер телефона Ладынина. — Куда вы звоните? — спросил Дмитриев. — В Министерство обороны. — Но есть же рация, — удивился генерал. — Ничего, я люблю говорить по обычному телефону. Когда трубку поднял дежурный офицер, Абуладзе попросил генерала Ладынина. Через минуту трубку взял встревоженный генерал Ладынин. «Что случилось?» «Ничего. Просто я не хотел говорить по рации, чтобы все слышали. Кто к нам поехал?» «Несколько человек из нашего штаба, чтобы определиться на месте с этими капсулами. Из хранилища вызвана специальная команда для транспортировки капсул на место. Они сами захотели ехать в аэропорт?» «Кто?» «Генерала». «Не откажется. Премьером поручил. Хотя нет. Кто-то из них внес это предложение, и премьер сказал, что так будет лучше. Кто именно? В чем дело? Что там у вас происходит? Террористы не торопятся. Они явно кого-то ждут. Или чего-то ждут. Их пока слишком мало для такого самолета, как Ил-62» майский предложил мне вызвать людей для определения подлинности капсулы а генералы уже выехали из здания министерства ты меня понимаешь генерал что происходит один из них захочет улететь с этим самолетом один из них и есть тот самый иуда ладынин молчал я понял тебя сказал он наконец «Кажется, Солнцев предложил выехать в аэропорт. Но это я еще узнаю. Фамилии этих троих, кто едет в аэропорт? Зароков, Лебедев, Солнцев. Все имеющие отношение к этим капсулам. А где Масликов? Он остался здесь». «Все правильно, генерал. Слушай меня внимательно». Спланировать и организовать такую операцию мог только человек, знающий все об этом оружии. Я думал, что это мог бы быть и ты, когда погиб вертолет со спецназом. Но увидев Седой, знать о работе спецназа. Однако Седой ничего не понимает в этом ЗНХ. И никто из присутствующих там тоже не понимает. Один из этих генералов и есть тот самый человек, которого мы ищем. Ясно. Ладынин был явно расстроен. А Зарокову другую форму привезли? Еще нет. Вот видишь. Может, он и не звонил домой, а звонил совсем в другое место? У меня к тебе просьба. Проверь всех генералов, кто и когда выезжал за границу. В какое время, с кем. Мне это нужно будет срочно. Хорошо. Что думаешь делать? Смотря по обстановке. Но если это сделал кто-то из этих троих, то он страшный человек. Такого нельзя выпускать из страны. Он настоящее чудовище. — Я сам выезжаю в аэропорт, — решил Ладынин. — Как хочешь. Я буду тебя ждать. Полковник положил трубку. Посмотрел на ошеломленные лица командующего пограничными войсками и генерала Дмитриева. — в это серьезно говорили? — спросил пограничник. «Поэтому я и просил всех отсюда выйти, чтобы не нервировать никого», — заметила Абуладзе. «Который час?» «Уже почти шесть. Я вернусь туда, а вы ничего пока не предпринимайте. Учтите, что у них наверняка есть какой-то страховочный вариант. Не нужно торопиться». «И вот еще что», — внезапно сказал он. Подготовьте экипаж из трех человек, но чтобы это были желательно не просто летчики, а очень подготовленные люди. Вы меня понимаете? Террористы могут в последний момент попросить экипаж, чтобы мы не успели подготовиться, а вы сделаете все заранее.